Эпизод второй. «Вася, будь добр, сверни на Ленинскую». «К тому же дому?» «К тому же дому», — мрачно ответил шоферу Григорий, поеживаясь, как от озноба. То, что даже шофер Вася знал уже дом Сурикова на Ленинской, где размещались вечерняя школа живописи и союз художников, и где бывал в эти дни Григорий, теперь Григорию было неприятно. «Все знают...» «Да «Ничего нет», — подумал Григорий, и, надвинув пыжиковую шапку на лоб, отвалившись на пружинящую спинку сиденья и положив руки в хромовых перчатках на колени, стал смотреть вдоль улицы. Он не видел ни узких тротуаров, обсаженных деревьями, ни качающегося молочно-белого света фар, ни мотылькового роя снежинок в лучах света и лунного половодья, которое прорвав хребтовину гор, хлынула потоком в низину, и затопило город блеклым неживым светом. Ни громады сырых туч, что медленно ползли с юга навстречу луне. Ни туч, ни небо, ни деревьев запорожных инием не видел Григорий, хотя и смотрел на деревья, дома, тучи. Мысли и чувства нахлынули на него, подобно потоку неяркого лунного света, залившего город. Какая-то путаница и в душе, и в действиях — И во всем, — говорил он себе, — мне надо разобраться и кое-что пересмотреть. Но что пересмотреть и в чем разобраться, он и сам хорошо не знал. И откуда она взяла какие-то медные фиалки? Не было никаких фиалок. И разве она, говоря о любви, понимает любовь так, как я ее теперь понимаю и чувствую? — подумал Григорий, вспомнив гневное лицо Катерины. — вот теперь я еду к тому же дому. «Зачем я еду?» — спрашивал он себя и все-таки ехал. И каждый раз после такой встречи он чувствовал, что Юлия уходила от него еще дальше и спрашивал себя, за что же он ее любит, что ищет в ней. Она не геолог, она не интересуется им, и все же он тянется к ней. Тридцать лет я жил, как все, и вдруг все мое спокойствие полетело в тартарары — — ругал себя Григорий. — Нет, я взнуздаю себя. Я заставлю себя дни и ночи сидеть над материалами приречья и Борольска. Я уйду в тайгу, в горы и буду рыскать по волчьим тропам, но не позволю себе никакой сентиментальности. Вася затормозил машину возле бревенчатого, почерневшего от времени двухэтажного домика. В этом домике когда-то жил Василий Иванович Суриков. Здесь он переживал творческие неудачи и радости. Здесь он задумал свою великую бояриню Морозову, утро стрелецкой казни, переход Суворова через Альпы, взятие снежного городка и много других картин. Не Сибирь ли вдохновила его на мужественные героические образы? Григорий прошел в ограду, мела поземка. Снег вихрился и танцевал под ногами. Во втором этаже... В школе живописи не было огней. Внизу, где размещались служебные помещения Союза художников и студия Воинова, светились желтые квадраты окон. Григорий хотел было повернуть обратно, но, взглянув на распахнутую дверь синей, поднялся по обледенелым ступеням крыльца и прошел в темную переднюю, где пахло жареным салом и луком. В студии за полустеклянной дверью раздавались возбужденные громкие голоса. Художники спорили о какой-то картине. Григорий смотрел через стекло двери, искал взглядом Юлию и не видел ее. Но вот кто-то отодвинулся от стола, и он сразу же увидел ее розовое лицо, красный смеющийся рот, ровные крупные зубы и белый воротничок ее темного платья. Она сидела, сгорбившись за столом и подперев ладонью подбородок. Слушала «Ясенецкого». Рядом с ней, навалившись грудью на угол стола, сидел седой, с морщинистым лицом и потухшими глазами скульптор Лаврищев. — Это вам так кажется? — грохнул чей-то голос за дверью и сразу же заглушил медлительный баритон Ясенецкого, говорившего что-то о картине художника Кокорина. Григорий, сунув перчатки в карман пальто, стал слушать. «Да — Да-да, я уверен, в картине Кокорина много тепла, радости, света. А у вас, Бронислав Леопольдович, смею вам заметить, странные взгляды. Там, где белое, вы говорите черное. Там, где черное, вы говорите красное. Это говорил Воинов. Григорий его не видел, но узнал по голосу. — Но зачем же такая резкость в суждениях? — спросил Ясенецкий. Он ходил по комнате, маленький, с черной бородкой лопаточкой, с припухшими глазами, в желтых штиблетах. «Я не буду переписывать картину!» «Не буду!» — громко возразил Ясенецкому молодой художник с красивыми миндалевидными глазами. «Что вы, Что вы!» — миролюбиво пробормотал Ясенецкий и тихонько засмеялся. «Зачем переписывать картину?» «Детали! Только детали!» «В деталях надо усугубить разрушительное явление войны! Только и всего!» «Вы даете собрание в Улусе!» «Хорошо!» «А где же у вас инвалиды?» «Нет!» «Где у вас рваная одежда? Нет, ведь идет война. Или тот улус, где вы писали картину, никакого отношения не имел к войне, а? Пишите так, чтобы походило на правду. Надо подражать природе». У Григория сурово сдвинулись брови. Художники заговорили все сразу. Григорий хотел уйти, но в этот момент раздался знакомый глуховатый голос Чедаевой. «Если подражание природе есть конечная цель искусства, — сказала она, — то самыми совершенными произведениями мы должны признать чучело. Чучело птиц, набитые опилками, раскрашенные восковые фигуры. Ведь восковые фигуры правдоподобнее мраморных статуй. Да в этом ли цель искусства? Тут уж не суждение об искусстве, а явная нелепость. Тогда надо вычеркнуть и музыку, которая вовсе не является воспроизведением природы, Тогда надо признать, что и архитектура не воспроизводит природу. Вот куда приведет нас требование слепого подражания природе. Смешно и нелепо. Там, где начинается иллюзия натуралистической правдоподобности, там конец искусству. Да и в самой природе происходит непрерывная смена формы красок. Движение — непрерывное движение. Вот что является душой природы. У Кокорина в картине много света, солнца, а движения нет. Кто смотрел эту картину, тот заметил, что люди в ней не живые. И этот седой старик на переднем плане. О чем он думает? Ни о чем. Никто ни о чем не думает. Картина не выражает никаких мыслей и чувств. Вот где провал картины, а не в том, что Кокорин не сумел передать природу. Он ее передал, а людей заморозил. И если бы не было под картиной подписи «Гость из Сталинграда», Кто бы мог подумать, что художник говорит о Сталинграде? Никто. В картине живет только солнце, а не люди. Людей-то и нет. Взгляд Чедаевой случайно встретился с глазами Григория. Она увидела его через стекло двери. Кровь прилила к ее щекам, и она вдруг сразу смешалась, умолкла, улыбнулась чему-то и опять посмотрела на дверь.